Саша черный, антигной. Посылает полковой адъютант к первой с свистовым записку. Так и так, столик у меня карточный дорогого дерева на именинах водкой залили. Пришлите Ивана Бородулина глянец навести. Ротный приказание через фельдфебеля дал, адъютанту не откажешь. А Бородулина что ж с лагеря от занятий почему не освободиться работа легкая своя задушевная да и адъютант не такой жмот чтоб даром солдатским потом пользоваться сидит это бородулин на полу лаком с андараком ножки натирает упарился весь разогрелся гимнастерку из себя на паркет бросил рукава засучил солдат был из себя статный да крепкий хоть пиши. Мускулы на плечах, руках, под кожей чугунными желваками перекатываются. Лицо тонкое, будто и непростой солдат, а чуть-чуть офицерских дрожжей прибавлено. Однако ж, что зря хаить! Родительница у него была старого закала. Природная слободская мещанка. В постный день мимо колбасной лавки не пройдет. Не то чтобы... Перевел Бородулин дух, ладонью под солба вытер, поднял глаза, барыня в дверях стоит, молодая, значит, вдова, у которой адъютант по сходной цене фатеру сымал. Из себя аккуратненькая личка тоже не отвернешься. Уж ли адъютант корявый жить станет? Упрели солдатик. Соскочил он на резвые ноги. Гимнастерка на полу. Только он ее через голову стал напяливать, в торопях ворот руку вместо головы сунул. А барыня его и притормозила. Нет, — Нет-нет, гимнастерку не трожьте. Обсмотрела его по всем швам, будто экзамен провела. И за портьерку медовым голосом бросила. — Чисто антигной. Энтет мне как есть подходит. И ушла. Только дух за ней сиреневый так дорожкой и завился. Принахмурился солдат. На кой ляд он ей подходит? и слово при белом свете ляпнуло. А жиру они, барыни, периллы грызут, да не на такого напало. Справил Бородулин работу, снасть свою в узелок связал, через вестового доложился. Вышел адъютант самолично. Глаз прищурил. Блестит столик, будто его корова мокрым языком облизала. Ловко, говорит, насандалил молодец, Бородулин. Рад стараться в ваш скорруде. Только извольте приказать, чтобы до завтра окон не отпирали, пока лак не окреп, а то майская пыль налетит в столик, затомится. Работа деликатная. Разрешите идти. Наградил его адъютант как следует, а сам ухмыляется. «Нет, с постой. Одну работу справил, другая прилипла. Барыня, ты отчинно понравился. Барыня липить тебя хочет, понял?» «Никак нет. Сумнительно, что это. А сам думает, что ж меня лепить-то? Ча уж... — Вылеплен. Ну ладно, не понял, так барыня тебе разъяснение даст. И с тем фуражку на лоб и в сене проследовал. Только стал быть солдат за гимнастерку, портьерка взык, будто ветром ее в бок отнесло. Стоит барыня, пуховую ладонь косячку прислонила и опять за свое. Нет, — Нет-нет. «Взойдите, как есть, в натуральном виде. Вас как зовут-то, солдатик?» «Иван Бородулин!» Ответ дал, а сам будто медведь на мельничное колесо вбок уставился. Зовет она его, значит, в свой покой, на близкую дистанцию. «Адъютант приказал, не упрешься!» «Вот, — говорит барыня, — обсмотрите. Все кругом, как есть моей работы». Мать честная, как глянул он, аж в глазах забелела. Полна горница, голых мужиков, кто без ног, кто без головы, а промеж них бабы алибастровые, которые лежит, которые стоит. Платье, белья и звания не видать, а лица, между прочим, строгие. Барыня тут полное пояснение сделала.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 «На монументах герои в полной парадной форме на конях шашками машут, а энти без роду племени ни к чему. Разве таких голых чертей в город выготишь? Она ничего не обижается. В кружевной платочек зубки поскалила и отвечает. «Ан, вот и ошиблись. В Питере не бывали. То-то и оно. А там, в летнем саду, без беспорточных энтих сколько угодно» который бог по морской части, который богиня бесплодородием заведует. Вы, солдат грамотный, следует вам знать. Их заливает, — думает солдат. Чай там, в столичном саду, мамки княжеских ребят нянчит. Начальство гуляет. Как же возможно погонь такую междерев вставить? Достает она из рандучка белую махровую простыню, край кумачевой лентой обшит, подает солдату. Вот вам за место крымской япончи, Рубаху нательную сымайте, мне она без надобности. Ошалел Бородулин. Стоит столбом, рука к ворту, не поднимается Анбара неупрямая, солдатского конфуза не принимает. Ну что же вы, солдатик, мне ж только до пояса, подумаешь, а дуванчик какой монастырский. Простеньку на правое плечо накиньте. Левая у антигноя завсегда в натуральном виде. Не успел он опомниться. Барыня простыню на плече лошадиной бляхой закрепила, посадила его на высокий табурет, винт подвинтила. Вознесся солдат, будто кот на тумбе. Глазами лупает, кипяток к вискам приливает. Дерево прямое, да яблочко кислое. Взяла на солдата на прицел из всех углов. — В самый раз. А вот только стригут вас солдат низко. Мышь зубом не схватит. Антигноил беспременно. Кудельки, Кудельки полагаются. Мне для полной фантазии навсегда с первого удара модель по всей форме видеть надо. Ну, этой беде пособить нетрудно. Врундучок снова нырнула. Паричок ангельской масти вынула и на бородулина его так круглым венчиком и скинула. Сверху обручем медным притиснула. То ли для прочности, то ли для красоты. Глянула она с трех шагов в кулачок. — Ой, да чего натурально! И звездкой бы вас побелить, да в виде на постамент поставить или пить не надо! Посмотрел и Бородулин в зеркало, что наискось в простенке около козлоного мужика висело. Будто черт его за губу дернул. Ишь, срамота! Мамка не мамка, банщик не банщик. То есть до того барыня солдата распасонила, что хоть в балаганах показывай. Славте, Господи, что окно высоко, а кроме окошки никто с улицы не увидит. А молодая вдова враж вошла. Глину вокруг станка вертит, туловище в сыромятном виде на скорую руку обшлепала, заместо головы колобок мятый посадила. Вертит, пыхтит, набродулина и не взглянет. С первоначалу она, вишь до тонких тонкостей не доходила, а бы глину кое-как обломать. «Хотеет, солдат, и сплюнуть хочется, и покурить охота смертная. А в зеркале плечо до полгруди, как на лотке, корнем торчат. Вверху рыжим барашком пакля расплывается. Так бы из-под себя табурет выдернул, до да себе по морде в зеркале и шваркнул. Ни нельзя. Барыня, хоть и не военная, однако обидится». Через адъютанты так уж идет, что не отдышишься. Упрела, однако ж, и она. Ручки об фартук вытерла, на Бородулина смотрит, усмехается. — Сам А вот мы передышку и сделаем. Желательно походить? Походите, а то и так в вольной позиции посидите. — Чего ж ему ходить в балахоне-то энтом с обручем?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 Фригель-адъютанты, либо оберкамердинеры полагаются. На кой ему ляд при себе хахля такого в локонах содержать? А барыня к окну подошла. В сад по грудь высунулась, чтобы ветром ее обдула. Тоже работа нелегкая. Пут глины месить, не утку даить. Слышит солдат за спиной писк виск машины портьера на кольцах трясется. Покосился он взад на оба фланга. Чуть с табуретки не сковырнулся. С одного конца барынина горнишня, вертеха, в платочек давится. С другого денщик-адъютантский циферблат высунул. Погоны на нем так и трясутся. А за ним куфарка. Фарту компасть закрывает. Повернулся к ним Бородулин полным потретом. Так в раз всех и прорвало. Будто по трем сковородкам корохам вдарили. Прыснули, да скорее ходу по стенке, чтоб барыня не застигла. Обернулась барыня от окна. Бородулина спрашивает. — Вы что же ты, солдатик, фырчите? — И ответить нечего. Кто фырчит, а кто обалдуем на табуретке сидит? на набок съехал, глаза как гвозди. Так бы всех идолов пылисадник вместе с бароней к хрену и высадил. Вздохнул он тяжко. Бог из глины Адам лепил. Поди Адама и не заметил. А тут бароня перед всей кухней на позор выставила. ⁇ Эх ты, гладкая Сколько у Ерша костей, столько и барских затей! ⁇ Знак за отличную стрельбу выбил, по гимнастике, по словесности, первый вроде. И вот достиг. Из-за дьютантской политуры в антигно влип, и не вылезешь. Не баронинам к облучкам присягал. — Чего ж в простыню-то заворачивает? Видит бароня, что солдат совсем смяг. Полепила еще с малой время передничек сняла. И деликатным голосом выражает. Если вам, например, не в моготу, чего ж сопеть то Это с простого звания людьми часто бывает. От умственного занятия до того иного с непривычки в полчаса расшатает, будто воду на нем возили. Да и мне лепить трудно, ежели на тур на табуретке простакваши сидит. Для фантазии, несподручно, идите, солдатик в лагерь а завтра с утра. Беспременно приходите. Я завтра постановку головы вам сделаю. А что касаемо ног, уж я их вам наизусть какого-нибудь крымского болвана приспособлю. И полтинничек новый Бородулину из портмонетки презентовала. Барня была справедливая. Тоже она не любила, чтобы около ее даром потели заявился Бородулин в лагерь. Около передней линейки стоит ихний рот брюхо чешет, в бороду регочит. «С легким паром! Отполировался?» «Так точно! Столик в полную форму произвел!» «Ты мне столиком не козыряй! Барни-то до коих пор тебя вылепила!» Антигноем заделся. Смотри в Питер на выставку, иду твоего пошлет. Заказов не оберешься. Взводные тут же, которые свои чужие в руку похохатывают. Земляки ухмыляются. Сгорел, Бородулин. Вот так пуля. Стало быть, по денщитскому полевому телефону уже дошло. В городе рубят. По посадам щепки летят. Тронулся он было дальше, в свое отделение, А сзаду так и наддают. «Ишь ты, доброход! Такие-то тихие, можешь сказать, и достигают!» В корсет его засупонила. «Лепись!» «Ен и сам вылепит!» «Ай, добродулин!» «Первую роту не посрамил!» Прибавил солдат ходу. Сколько не брешут, еще и на завтра останется. Ан тут ротный с батальонным старичком по песочку мимо палаток прогуливаются. Стал Бородулин во фронт. Батальонный на него глазами ротному показывает. Антигной? Он самый. Ну что ж, Бородулин, потрафил? Не могу знать, ваше скородие! Тянется солдат, а сам, как вишня, наскрозь горит. Ну, ступай отдохни, замаялся поди. И шарлел какой, можно сказать, выбрала. А уж какой там орел! Курицей в палатку свою заскочил, кусок хлеба не съел, до самой вечерней поверки винтовку свою чистил, слова ни с кем не сказавший. Утром только на занятия вышли, Бородулин Нигугу, будто вчерашнее во сне привиделось. Однако Фельдфебель пальцами к себе поманил Собирайся, Гоголь. Адъютант вестового прислал, чтобы беспременно тебе каждое утро у барыни лепиться. Портянки ты свежие на день, либо носки тебе, фильдебросовой, из штаба округа прислать. Павлин, ты как, я погляжу! Взмолился тут Бородулин, чуть не плачет. Ослабоните, господин Фельдфебель. Заставьте за себя Бога молить. За что ж я в голой простыне на весь полк позор принимать должен? Уж я, вашей супружнице, в городе опосля маневров так кровать отполирую, что и у игумени такой не найти. Не подсыпайся, братец, не могу. Ты... Солдат старательный, сам знаю. Да как быть-то? Ротный из-за тебя с полковым адъютантом в раздор не пойдет. Потерпи, Бородулин. и ты щекотливый. Солдат только на морозе да в бане краснеть должен. Однако ты там, смотри, в адъютантский котел с солдатской ложкой ты несуйся. Адъютант у нас серьезный. Ступай. Вот и позавтракал. Селезень и тот упирается, когда его резать в лакут, а солдат и с серьгой тряхнуть не смеет. Помаршировал Бородулин к барани В каждом голенище, словно по пуду песку, до того идти неохота. С лободою проходил, слышит из белошвейной мастерской, звонкий голос его окликает. — Эй, кавалер, что ж паричок-то не надели? Мы для вас бантик розовый заготовили. Обернулся он, а в окне четыре мамзели. Одна на другой лежит, пальцами на него указывают. — Антигно Иванович, зашли бы к нам, что брезгаете? Чай мы не хуже барыни, красоту бы свою нам показали. Плечики у вас, сказывают, пуховые. Может, голь кремом смазать прикажете? Что ж так к барыне в сыром виде показываться?» Надал солдат щебень под каблуками, как сахаром заскрипел. А вслед самая озорная девчонка шелудивая, которая утюжки подает, на всю улицу заливается. «Цып-цып-цып, солдатик!» В случае глины у вас не хватит, пришлите к нам. У нас на дворе свиньи свежие нарыли. И шук сускаторжный на всю слободу оскоромило. Взял он на перерез проулком к адъютантской фатере направления. В затылок мальчишки в два пальца свистят. Приказчики из москательной лавки на улицу высыпали. Э, вона, монумент глиняный на занятие вышел. Что к чему обычно? Брюхо в солдатик, барынины ласки. На соборной площади тебя, сказали, поставят. Смотри, не свались! Ха-ха! Развернулся был Бородулин. Хотел одного, который более всех наседал с катушек сбить, ан тот в лоба заскочил сел пес в дверях на ящик мешок через плечо перекинул ноги раскорячил показывает как солдат на табуретке в позиции сидит прям можно сказать убил грохот свист сиганул бородулин через забор до да пустырями по задворкам на баранину улицу как петух из капусты вынырнул Зашел с черного хода, будто его на аркане топить волокли. Только мимо куфни проскочить нацелился. Горничная за куфарку, куфарка за денщика. Трясутся, заливаются, слова сказать не могут. Прошел Бородулин, словно босыми ногами побитый посуди. Барыня на скрип вышла, про здоровье спрашивает. Послал бы он ее по прямому проводу, да нижним чинам в барском доме деликатные слова заказаны. В два счета обредила она его по-вчерашнему, локонцы эти собачьи промеж ушей натянула, на правом плече бляха, левая — окороком вперед. — Как сомлеете, скажите. Я зря человека мучить не люблю. — добрые Доброе что и говорить, а сама такую муку придумала, что кабы не служба. Котаб на крыше лепила за место Бродульна. Мнет барыня глинку, миловидно дышит. туище кое-как обкарнало, на потрет перешла. Чиркуль со стенки сняла, и для проверки дистанции стала солдату между губой и носом да промеж глаз тыкать. Наязу, значит, не умела, а тоже берется. Злой он сидит, как волк в капкане. Да волк поди легче. Лапу отгрыз и поминай, как звали. А тут отгрызи-ка. На чиркуль глаз скашивает, как бы в ноздрю не заехал. А все ухом к портьерке, не рыгочит ли там эти гадюки домашние. Хорошо ему, денщику адъютанскому. Курносый да рябой, как наперсток. В антигнои не попал. Встрепенулась тут барыня. Ах-ах, совсем из памяти вон. Портниха ж меня там в будуварном покое дожидается. Делов столько, что почесаться некогда. Вы уж, солдатик, посидите. Ручки-ножки поразомните, а я там мигом по своей женской части управлюсь. Орешков пока не желаете ли погрызть? Только на паркет. Не сорите. С тем и упорхнула. Сидит Бородулин, преет, Табурет под ним покрякивает. Да решков летут. Кажись бы самого себя с досадой перегрыз. Нечего сказать, поднесла ему барыня, и проглотить тошно, и выплюнуть не смей. А за спиной фырк да фырк. Ляпнуть бы туда туловищем своим глиняным. Ан тут портьерка в сторону. Старая старушка, которая при барыниной дочке в няньках состояла, на пороге стоит. В коридор зычным голосом командует. — Кыш, пошли! Прочь на кофню! Еще и чужих понавели смотреть. Эка невидаль Солдата мерку сымают. Он отседва не то бары не доложу она вас живо распатронет!» и в монументальную комнату колобком вкатилась посмотрела на бородулина аж чепчики заскребла вот ты нечистая сила ишь как живого солдата в крымскую девку обработала солдат бедный так голенищами из досады и хлопнул. — Что ж, бабушка, самому не сладко. По городу не пройти, так и поливают. Привязала меня твоя барыня через адъютанта, как воробья на нитке. Куда ж подашься? — А ты, не ганаший. какой роты? Первый, бабушка. Под арестом ни разу не был, стрелок хоть куда. Из пяти пуль все пять выбиваю ты дождался производства барани твоей полпуда мыши за Поживала старушка по заячьей губами обсмотрела со строгостью бородулина однако ж смягчилась «А, внучек у меня в галицком полку служит тоже в первой роке Вроде тебя винтовку за штык на вытянутой руке поднимает А ну, что же, сынок, от тебе ослабониться. марня у нас ничего, да вот плаж на нее накатывает, все наровит кобылу хвостом вперед за плеч. Да как же, бабушка, ослабониться-то? А ты, старших, не перебивай. И не такие винты развинчивала. Походила она по комнате, морскому богу в морду с досадой плюнула и вдруг хлоп. На прюнелевых ботинках подкатывает к табуретке. Веселым шепотом скворчит. Нашла я, ей-богу, нашла! Куда дерево подрубил, туда, милый, и валится. Бароню нашу ни почем не склупнешь. Адъютантам вертит не то, что солдатам на табуретке. Однако есть и на нее удавка. Запахов она простых не переносит саптильная дамочка, почитай, с самого детства чуть что чей чаш же из комнаты вон. — Да где ж я, бабушка, запахи и то возьму? — А ты, Скобелев, вперед не доскакивай. Завтра с позаранку, прежде чем на муку свою идти. — Редьки, скобленный, поешь. Сколько влезет, да еще полстолько, понял? Да луковицу старую пополам разрежь. И под мышками себе на три до невозможности. Вот как вспотеешь, не то что барыня. Мухи на паркет попадают. Чу, идет, постарайся уж, сынок, сегодня, а завтра помянешь ты меня, старуху, добрым словом. И с тем на прюнелевых ботинках выкатилась, будто светлый ангел. Барыня взошла и опять за свою глинку. Возрилась она раз другой, сережками потрясла. — чудной вы, солдатик, то, как сыч сидел, а теперь, вишь, веселость какую в лице обнаружил. Пуссурьезней не взяли. Антигной они веселые не бывают. — А как тут серьезным сидеть, когда все нутро у солдата от старушкиных слов так и взыграло? Далее, что и рассказывать, как на другое утро стал солдат на посту своем табуретном редькой отрыгивать. Да как потным луком от него, словно из цыганского табора, понесло, барыня так и взвелась. Да еще на егонное счастье дождик шел, окна не откроешь. Стала она с ножки на ножку переступать, да кружевным платочком вентиляцию производить, да глину с тоски не в тех местах мять, где полагается. Грудям ей подкатила, на силу успела выбежать. Можно сказать, аж люстра матом покрылась, до того солдат нянькин рецепт по всей форме произвел. Ждет он, пождет. Нет, барыни. То ли ему одеваться, то ли дальше редька икать. Да и совесть покалывать стала. Барыня к нему солдатик, солдатик, а он так со шкурой ее от глины оторвал. Что ж, сама виновата. хоть бы, скажем, Ермака с него лепила, либо генерал Кутузова, а то такую низменную вещь. Стал он деликатно каблуками постукивать чтобы редьку заглушить. Ан тут нянька гимнастерку ему несет. Глаза, как у лисы, когда она из курятника с полным брюхом ползет. Ну, — Но, милый, полный расчет. Оболакайся, доступай в лагерь. Нам ты более не надобен. — Ух, и начадил ты, однако. Всегда захоптить можно. Курительную монашку зажгла и в угол отвернулась, пока солдат с себя поганую одежду сымал. Затянул он поясок, обернулся, полушалок с турецкими бобами из кармана вынул и старушке с поклоном преподносит. «Примите, бабушка, за совет, за беспокойство. Из волчьей ямы, можно сказать, вытащили». «Ах, свет мой!» «Глазастый-то какой! Вот уж угодил старухи. Спасибо, сынок! Кабы с плеч лет пятьдесят скинуть, Я б тебя, ландыши, не так отблагодарила! Однако ступай! До того от тебя простой овощи уразить, Что и разговор вести невозможно!» Встряхнулся Бородулин, Налево кругом повернулся, подошвы о пол хлопнул, аж все голые мужики-бабы по стенкам затряслись.